Глава 16. Появление сержанта Смита. В это время Джаспер Кооль пробирался по снегу к маленькому шале, в котором поселилась Мэй. Домик стоял на возвышенности, с которой открывался чудесный вид на Шамоне. Сани, привезшие его, остались внизу. Мэй увидела его с веранды и весело приветствовала его. Он стряхнул снег со своих ботинок и оживленно взбежал по ступенькам. «Вот приятный сюрприз», — воскликнула она, протягивая ему обе руки и с удовольствием глядя на него. Его обычная бледность уступила место здоровому загару, и он хорошо выглядел, хотя немного похудел. «Это немного легкомысленно с моей стороны, не правда ли?» — сказал он, словно раскаиваясь. Вы такой определенно выраженный холостяк, Джаспер, что, мне кажется, все, выходящее из рамок ваших привычек, должно раздражать вас. Но скажите, каким чудом вы попали из Голландии в верхнюю Савою?» Он последовал за ней в теплую, уютную гостиную и встал перед камином, чтобы погреть свои замерзшие пальцы у весело пылавшего огня. И вы еще спрашиваете: Я приехал посмотреть на вас. А как поживают ваши опыты? Поспешно сказала она, желая переменить разговор. Я уже целый месяц не производил опытов, по крайней мере, тех, на которые вы намекаете. Тот же эксперимент, которым я теперь занимался, удался на славу. А что это был за эксперимент? С любопытством спросила Мэй. Я расскажу вам о нем на днях. Наконец, Джаспер сломал лед, коснувшись пребывания Франка в Женеве. Как вы узнали, что он был здесь? Спросила она сразу став серьезный. «Кто-то сказал мне...» Скользь заметил он. «Джаспер, были ли вы когда-нибудь в Монтре?» Спросила она, глядя ему прямо в глаза. «Да, я был в Монтре, или, вернее, в Ко. Это горное село, в которое дорога ведет через Монтре. Почему это вас интересует?» Ей вдруг стало холодно, и долгое время она не могла согреться. Они предпринимали обычные экскурсии, карабкались по лесистым склонам гор и на третье утро по его приезде любовались розовыми лучами восходящего солнца, озарявшими нежным светом вершины Монблана. «Разве не чудесно?» — прошептала Мэй. Он утвердительно кивнул головой. Ясная красота окружающей природы, целомудренный, величественный вид гор в одно и то же время подавляли и возбуждали ее приближали ее к вечности и освобождали ее душу от малодушной боязни. Она неожиданно повернулась к нему и спросила, «Джаспер, кто убил Джона Минута?» Он не ответил. Его вдумчивые глаза жадно поглощали величественную игру света и теней, простор, красоту, которой утренняя заря окутывает недостижимые вершины Монблана. Когда он заговорил его голос невольно понизился почти до шепота. «Я знаю, что человек, убивший Джона Минюта, жив и на свободе». «Кто он? Если вы сейчас не догадываетесь, вы никогда не узнаете его». Воцарилось долгое молчание, во время которого розовый свет над вершиной горы перешел в лимонно-желтый. Она снова спросила, "Не «Имеете ли вы какое-нибудь отношение к преступлению?» Он покачал головой. Ни прямого, ни косвенного, — коротко ответил он, и в следующую минуту она очутилась в его объятиях. Ни одного слова любви никогда не было произнесено между ними, ни одного ласкового пожатия, ни одного письма, которого не могли бы читать все. Их любовь началась тем, чем у других она обыкновенно кончается, превосходством с одной стороны, подчинением с другой. И так, неожиданно для самой себя, Мэй оказалась помолвленной, о чем она и известила своих друзей в Англии в двух словах. Через две недели она приехала в Лондон и встретилась у Чарин-Кросса с мистером Манном. Любуясь ее сияющей красотой, слушая ее оживленную болтовню, он все больше и больше падал духом. Ему предстояло исполнить неприятную обязанность, но он не знал, как приступить к ней, ибо отлично сознавал, что Мэй ему не поверит, Тем более, что он все еще не мог указать ей определенные факты. Один козырь у него был, но он решил пока повременить с ним и, проводив ее, отправился к Франку. «Дорогой Франк, она просто ослеплена». В отчаянии рассказывал он ему. «О, если бы я мог раздобыть еще одно, два доказательства, я убедил бы ее в одно мгновение». За всю свою жизнь я впервые сталкиваюсь с таким безнадежным случаем. «Неужели нельзя ничего сделать?» — спросил Фрэнк. «Я не могу себе представить ее женой Джаспера. Боже мой, выйти замуж за Джаспера после всего!» Он не мог продолжать. «А что, если вы поговорите с ней?» — предложил он, поглаживая подбородок. «А я поговорю с мистером Коолем». Не спросив предварительно по телефону у Мэй разрешения навестить ее, Франк явился к ней в назначенный час. «Отчего ты не заходил раньше, Франк? Я даже немного обиделась на тебя. Ты пришел меня поздравить?» — спросила она. «Твой вопрос удивляет меня, Мэй», — с грустью произнес он. «Я не понимаю, как ты могла задать его мне, зная, как ты мне дорога. И мне остается только предположить, что ты...» которую я люблю больше всего на свете, разделяешь подозрения, окружающие меня, подобно отравленному облаку. Если бы я тебя подозревала, то не позвала бы к себе. Нет, Франк, соглашаясь стать твоей женой, я была еще почти ребенком. Я не понимала самое себя. Прошло всего лишь несколько месяцев, и я поняла, что то было бы величайшей ошибкой. Я была бы с тобой несчастлива. Я всегда любила Джаспера». Она говорила, не повышая голоса, без всякого смущения или волнения. Франк, передавая ее слова Манну, сказал, что в ее манере говорить было что-то механическое. «Я надеюсь, что ты благоразумно отнесешься к моему браку, Франк. И не правда ли мы по-прежнему останемся добрыми друзьями? Желая, чтобы между нами все оставалось по-прежнему, я хотела задать тебе еще один вопрос. Тебе исполнилось недавно 24 года. Ты говорил мне, что дядя хотел, чтобы ты оставался неженатым до этого возраста. Тебе 24 года, и ты все еще холост. Что же произошло?» «Многое произошло», — спокойно ответил он. «Дядя умер. Я богатый человек, помимо его наследства. Я ничего не знал об этом», — быстро произнесла она. «Разве Джаспер тебе ничего не говорил?» «Нет, Джаспер мне не говорил ничего». В таком случае я ничего не могу сказать, пока загадка дядиной смерти не раскрыта. Я могу только повторить свои слова». Она протянула ему руки. «Я верю тебе, Франк, и сознаю, что была несправедлива, сомневаясь в тебе даже в мелочах». Он взял ее руку и задержал в своей. «Мэй», — сказал он, — «чем объяснить странную власть, которую Джаспер имеет над тобой?» Она сильно покраснела и выдернула руку. Я не вижу ничего странного в его влиянии на меня. Это власть, которой каждая женщина поддается хоть раз в жизни. И придет день, когда и ты поймешь меня. Франк горько рассмеялся. Итак, ничто не в состоянии заставить тебя изменить твоего решения? Спросил он. Нет. Твердо ответила она. Прощай, сказал он. Будь счастлива. В то самое время, как происходил разговор между Мэй и Франком, мистер Ман беседовал с Джаспером, которому явился впервые. «Я приступлю прямо к делу», — начал Ман без обиняков. «Вам, вероятно, известно, что вы находитесь под подозрением, мистер Кооль». «Под вашим? Или же под подозрением полиции?» — холодно спросил его собеседник. «Под моим. Я не имею права говорить от лица полиции». «В чем же вы меня подозреваете?» — спросил Джаспер. «Во-первых, я подозреваю, что вам известно, кто убил Джона Минута. Мне известно, что он убит вашим приятелем, мистером Мерилем. Я уверен, что вы знаете убийцу и что он не Франк Мериль». Джаспер ничего не ответил. «Что же касается второго вопроса?» — спросил он. Другой вопрос несколько щекотливого характера, ибо касается дамы. «Вы собираетесь жениться на мисс Ньютоль?» Джаспер утвердительно наклонил голову. «За последние месяцы вы приобрели неограниченное влияние на эту даму». «Надеюсь, что вы правы», — весело произнес Джаспер. «Ваше влияние настолько велико, что является сомнение в нормальности его возникновения». Бывали случаи, когда человеку, хорошо знакомому с химией, удавалось подавлять волю своих жертв. «Путем отравления ядом?» — спросил Джаспер. «Да, путем отравления ядом», — повторил Ман. Джаспер улыбнулся. «Да ведь это же чудесное средство разбогатеть, не говоря уж о том, что можно облагодетельствовать все человечество применением подобного яда в нужных случаях. «Как жаль, что этот яд мне неизвестен. Например, я мог бы сейчас заставить вас принять в некоторую дозу его, и вы бы мне рассказали все, что знаете. А я слыхал, что ваши познания весьма обширны», — пошутил он. «Нет, правда, мистер Ман. Неужели вы с вашими познаниями в различнейших областях допускаете существование подобного средства?» «Наоборот», — торжествующе возразил человек, который все знал. Я верю, что оно существует и применяется. Оно было известно уже во времена Борджа. Оно употреблялось во Франции при Людовике XVI. Оно употреблялось, конечно, в слабой дозе в заведениях для умалишенных с целью успокоения буйных пациентов. Я никогда не слыхал ничего подобного», — медленно произнес Джаспер, слушавший его с все возрастающим интересом. Единственным ядом, употребляющимся с этой целью, является бромид калия. Мистер Ман достал листок бумаги и прочитал целый список названий медикаментов. «О, это средство!» — презрительно воскликнул Джаспер. «Будучи немного знаком с научными работами в данной области, смело могу заявить вам, что ваша теория совершенно фантастична». В таком случае разрешите мне высказать еще одно предположение, мистер Кооль, являющееся главной причиной, в силу которой не должен состояться ваш брак с девушкой, доверяем которой я пользуюсь. В чем же дело? – спросил Джаспер. Вы были недавно в Голландии. Известно ли это обстоятельство мисс Нетоль? Да, она знает. Вы были в Голландии с дамой. Известно ли сие обстоятельства, мисс Нетоль? Джаспер соскользнул со стула, выпрямился и встал прямо перед своим обвинителем. «Это все, что вам известно?» — мягко спросил он. «Не все. Это только один из фактов, известных мне. Вас видели вместе. Она остановилась в той же гостинице, что и вы, и была записана как миссис Каоль. Джаспер утвердительно кивнул головой. «Надеюсь, вы простите меня, если я откажусь входить в подробности». «Если я попрошу объяснение у мисс Ниттоль?» — вызывающе спросил Ман, «Вы свободны в ваших поступках», — быстро произнес Каоль. «Если это вам кажется необходимым, вы можете спросить ее, но заранее заявляю вам, что я все-таки женюсь на ней, независимо от того, сообщите ли вы ей ваши факты или нет». Поздно вечером Фрэнк говорил мистеру Манну. «Я уверен, тут что-то кроется. Она была такой странной и говорила совершенно машинально, словно повторяя заученный урок. У меня было чувство, что ее связывают невидимые провода с кем-то, диктующим ей каждое слово и движение. Это ужасно, Ман. Что мы можем сделать?» «По-моему, самое лучшее сейчас же повидать Мэй», — сказал Фрэнк. Когда мистер Ман рассказал ему о миссис Каоль. И сообщить все факты, хотя это похоже на предательство. Предательство! рассердился Саул Артур Ман. Вы слишком щепетильный, мой друг. Я завтра же приговорю с ней. Я пойду с вами, сказал Фрэнк, подумав с минуту. Ведь я несу некоторую ответственность в этом деле. «Вы думаете, что нам надо принять какие-нибудь меры предосторожности, но навряд ли нам удастся получить людей из ярда. Впрочем, я знаю прекрасное агентство, иногда помогающее мне при моих расследованиях, и я поручу им надзор за мисс Нитоль. Я был бы очень доволен, если бы вы сговорились с ними. Они не должны ни минуту выпускать ее из виду. Быть может...» Мне удастся переговорить ее горничной, чтобы мы всегда были осведомлены о ее намерениях. Мне кажется, хорошо было бы, если бы у отеля всегда дежурил кто-нибудь с мотоциклетом, чтобы сопровождать ее всюду, куда бы она ни отправилась». Они расстались у входа в канцелярию. Саул Артурман намеревался немедленно позвонить по телефону в агентство. События следующей ночи доказали всю необходимость подобных предосторожностей. В 9 часов вечера, когда Мэй обедала, ей подали телеграмму, срочно вызывавшую ее в благотворительный комитет, деятельным членом которого она являлась. В канцелярии комитета, куда она направилась немедленно, ей сообщили, что заведующая уже ушла в Сильвер Ренс. Сообщивший был ей незнаком. Мэй подумала, что он новый помощник, и спокойно последовала за ним в Сильвер Ренс. На одном перекрестке она с удивлением увидела роскошный автомобиль, Обычно они не показывались на этих бедных улицах. Но лишь только Мэй подняла руку, чтобы защитить глаза от его ярких фонарей, кто-то набросил ей на голову шаль, схватил за руку и потащил в машину. Чья-то рука зажала ей горло. «Если вы закричите, я убью вас», — прошипел голос ей на ухо. В ту же минуту автомобиль двинулся, и Мэй потеряла сознание. Когда она пришла в себя, автомобиль все еще мчался, и рука похитителя была у ее горла. «Будь умницей», — прошептал тот же голос. «Исполняйте все, что вам будет приказано, и тогда с вами не случится никакой беды». Было слишком темно, и Мэй не могла разглядеть лица говорившего. Но если бы даже и было светлее, она все равно не могла бы узнать его так хорошо, оно было спрятано. Тут она вспомнила странное поведение своего мнимого проводника, все время державшегося в тени. «Куда вы везете меня?» — спросила она. «Вы узнаете в свое время». Ночь была бурная. Дождь бился об окна автомобиля, и сильный ветер неприятно завывал. По-видимому, они были теперь за городом, так как время от времени Мэй замечала мелькавшие деревья и изгороди. Несмотря на все ее мужество, девушка и начала овладевать отчаяние. «Кто они такие? Быть может, те же самые негодяи, которые убили ее дядю?» «Кто вы?» — спросила она. Раздался тихий смех. «Вы достаточно скоро узнаете». Он не успел кончить, как раздался страшный треск. Автомобиль неожиданно остановился и перевернулся. Мэй упала на колени. Все стекла разбились, и было ясно, что произошла серьезная катастрофа. Ее спутник встал, отворил дверцу и выпрыгнул. «Машина наскочила на переезд, сэр», — произнес голос шофера. И я сломал руку. Оставшись одна, Мэй попробовала открыть противоположную дверь, и к ее великой радости она свободно поддалась. Дрожа всем телом, она вышла на дорогу. Помня, что у переезда всегда есть сбоку проход для пешеходов, она бросилась к нему и перебежала на другую сторону, когда ее похититель заметил ее бегство. «Вернитесь!» — угрожающе закричал он. Раздался сильный шум, засверкали огни, и почти около нее промчался скорый поезд, направлявшийся на север. Мэй быстро пробежала через проход и бросилась на удачу вперед по дороге. Она несколько раз падала в грязь, снова поднималась и бежала, бежала из последних сил, но к своему ужасу она услыхала тяжелые шаги своего преследователя. Ветер развевал ее волосы, дождь бил ей в лицо, но она все бежала вперед. Неожиданно она поскользнулась и упала, и когда хотела вскочить, тяжелая рука ее преследователя опустилась на ее плечо. Мэй громко закричала. «Нечего кричать!» произнёс ненавистный голос, и рука закрыла ей рот. В эту минуту яркий свет осветил их, такой ослепляющий, настолько неожиданный, что он подействовал на девушку как сильный удар. Источник света находился в каких-нибудь двух ярдах от них, негодяй оставил свою жертву и уставился на него. «Алло!» — раздался голос из мрака. «Что тут происходит?» Она находилась позади своего врага и не могла видеть его лица. Но она сознавала всем своим существом, что пришло спасение, неожиданное, посланное небом, и собиралась силами, чтобы заговорить. «Все в порядке», — проворчал ее похититель. «Она сумасшедшая, и я должен отвести ее в заведение». Неожиданный свет был поднесен к лицу говорившего, и тяжелая рука опустилась на его плечо. «Это вы. Вы», — произнес голос подошедшего. «Я сейчас отведу вас в это заведение, сержант Смит или Кроули, или как вас еще зовут. Вы меня знаете. Мое имя Уайзман». На мгновение человек словно застыл. Неожиданным движением он освободил свое плечо и с яростью набросился на полицейского, и через секунду оба покатились по земле. Хотя констебль Уайзмана отличался большой силой, но нападение было слишком неожиданно. И пока он встал и нашел свой электрический фонарь, Кроули исчез.